В целом, здесь, как и везде, вопрос о том, осознается или нет данное влечение, является слишком общим, чтобы привести к четким результатам, как того хотелось бы. Человек может осознавать, что он чистолюбив, но не отдавать себя отчета в том, какую власть имеет над ним, чистолюбие или его деструктивный характер. Он может осознавать, что время от времени испытывает тревожность, но может не знать, до какой степени вес его образ жизни определен тревожностью. Точно так же само по себе утверждение, что человек осознает или не осознает потребность в моральном совершенстве, не имеет особого значения. Не так уж сложно добиться того, чтобы он осознал эту потребность. Прежде всего, аналитику и пациенту важно понять степень и природу воздействия, которое эти потребности оказывают на взаимоотношения индивида с другими людьми и с самим собой, а также понять те факторы, которые заставляют индивида сохранять свои жесткие стандарты. Продвижение по обоим этим направлениям означает тяжелую работу, потому что именно в связи с этими проблемами начинается борьба со всевозможными бессознательными факторами. Можно задать вопрос — Каким образом аналитик приходит к выводу о наличии и воздействии этих требований, если сам пациент лишь в редких случаях отдает себе отчет в существовании подобных стандартов и никогда не осознает их силу и влияние? Имеются три основных категории данных. Во-первых, это наблюдение, что человек может постоянно проявлять ригидный стереотип поведения, даже если Этого не требует ни ситуация, ни его собственные интересы. Например, он может неизменно и без разбору делать что-то для других, сужать им деньги, обеспечивать работу и выполнять их поручения, и в то же время он совершенно не способен сделать что-либо для себя. Во-вторых, это наблюдение, что определенного вида тревога, чувства неполноценности или самообвинения возникают как реакции – на действительные или возможные отклонения от существующих навязчивых стандартов. Например, студент-медик, приступая к лабораторной работе, ощущает себя тупицей, потому что не может сразу же быстро и точно сделать анализ крови. Человек, который неизменно щедр по отношению к другим, может испытать приступ тревоги, собираясь совершить путешествие или поселиться в комфортабельных апартаментах, хотя то и другое ему вполне по средствам. Человек реагирует на упрек в ошибочном суждении крайне глубокими переживаниями по поводу собственной никчемности, хотя этот упрек относится к вопросу, где возможны самые разные мнения. Наконец, это наблюдение, что человек часто чувствует, будто окружающие его осуждают или ожидают от него чрезмерных достижений, хотя на самом деле нет ни замечаний, ни требований в его адрес. В таких случаях можно заключить, что у индивида есть веские причины для подобного предположения. Такое предположение может также указывать, например, на проекцию его собственного, требовательного и осуждающего отношения к самому себе. Я считаю эти данные верными. Постижение данного феномена и его значение для понимания и терапии неврозов является одним из многих свидетельств глубокой проницательности Фрейда. Вопрос заключается в том, как объяснить это явление.